Глава восьмая. Счастливое воссоединение. Ночной патруль был стерт с лица земли за считанные минуты. Их пушки и катапульты разобрали на части стройной ряды жителей королевства, и орангутанги оказались с воронами один на один и без оружия. Капитан Саймон и его войска быстро совершили справедливость — все что осталось от орангутангов от ногти на ногге до последнего клочка шерсти было собрано и сброшено в море когда битва наконец закончилась взрослые поспешили на поиски своих давно потерянных детей последовавшее воссоединение было возможно самым счастливым моментом в истории королевства слезы радости текли так вольно и обильно что улицы очень скоро полностью отмылись от следов крови что ж до питера то он блуждая между вновь соединившимися семьями искал друга однако пропавшего рыцаря нигде не было только ближе к полудню слух мальчика уловил знакомый топот миниатюрных копыт клип клоп клип клоп сэр тоут воскликнул питер и бросился навстречу другу он бы подхватил рыцаря на руки если бы его правая рука не болталась на перевязке я уже начал думать что ты меня избегаешь в каком то смысле так и было смущенно ответил сэр тоут Не хотел попадаться тебе на глаза, пока не исправлю свою ошибку. И он подтолкнул Питеру под ноги какой-то предмет. Мальчик наклонился и нащупал на земле таинственную шкатулку галантерейщика. Он открыл крышку. Внутри лежали три пары глаз. Золотые, черные и яркие изумрудно-зеленые. «Чудо, что их не уничтожили во время битвы», — сказал сэр Тоут. «На третьем кругу по всему дворцу я было начал терять надежду, но в конце концов нашел их в канаве, и они были целы и невредимы. Не беспокойся, я их хорошенечко промыл». Питер взял зеленые глаза в ладонь. Каждым атомом тела он чувствовал, что подходящий момент настал. Наконец он примерит глаза Хейзелгуда. питер пытался представить какие невероятные силы могут в них таиться силы достойные самого принца мальчик стянул повязку вставил глаза в глазницы и моргнул внезапно прямо в его лицо ударил столб невыносимо яркого света питер закричал и упал на землю питер воскликнул сэр тот подбегая к другу что случилось такой боли питер не чувствовал ни разу в жизни ему стало все равно на что способны эти волшебные глаза он хотел только одного чтобы боль это немедленно прекратилось но сияние прорезало его зрачки и прошло насквозь прямо в мозг мальчика он слышал свет ощущал его вкус сязал его чувствовал его запах даже боль, которую он испытывал засунув руку в доспехи своего дяди, не могла сравниться с агоней накрывшей его минуту назад. Питер ожидал, что волшебные глаза каким-то чудесным образом изменят его, например прибавит ему силы или позволитт летать по небу. но все на что они оказались способны это причинить ему невыносимую боль. Отчаянный крик питера привлек внимание саймона пк и других его подданных. Напуганная до смерти принцесса присела на колени рядом с братом. «Что с тобой творится?» Питер сделал попытку ответить, но из его рта сумел вырваться только сдавленный стон. «Я не могу... не могу это остановить!» Он сжался в комочек и крепко зажмурил горящие веки. Только тогда мучительная боль постепенно утихла, а когда мальчик снова приподнял ресницы... ослепительный свет вернулся и волной прошел по всему его телу отщикала так до ушей на сей раз питер приказал себе терпеть сердце билось безудержно как сумасшедшие ноги были слабы а кожа бледна и вот тогда его пронзила мысль моя кожа сказал он едва не задохнулся она бледная свяые небеса так ты что не станешь прозрачным попытался пошутиться сэр тоут нет питер поднес руку к лицу я вижу ее свет по прежнему выжигал вокруг все живое но теперь мальчик различал очертания ладони и пяти длинных пальцев его пальцев постепенно контуры всех предметов прояснялись питер видел камни на земле толпу окруживший его это самые обычные глаза он заморгал и слезы подступили к горлу мои собственные глаза разумеется в этих глазах не было ни капли обычного ведь они сияли так что могли затмить само солнце люди увидели преображенное лицо мальчика и склонились в поклоне но питер был потрясен гораздо сильнее всех он изучал свои руки ноги голые ступни все было таким совершенным и удивительным он увидел сэра тоуда впервые осознав насколько нелепо выглядит коток не человек он увидел небо и поразился как мягко меняется его свет от голубого к красному и золотому а небо всегда такое спросил он тогда его темный оттенок и это мой любимый цвет у меня есть любимый цвет всю жизнь питер провел в капкане темноты и вот наконец то освободился он встал на ноги немного пошатываясь и взглянул прямо в глаза пк я рад тебя видеть сказал он сестре девочка улыбнулась в ответ я тоже очень рада видеть тебя присутствовавшие при этом чуди клялись потом что вместе с питером все королевство приобрело более отчетливые и правдивые формы десять лет плены и притеснений канули в небытие и осталась только надежда на доброе будущее теперь можно было отпраздновать как следует королевский день рождения который был так грубо прерван много лет назад по всему дворцу люди веселились и танцевали Птер и пк провозгласили королем и королевы хезел порта капитана саймона и его воронов вновь назначили королевской гвардией и каждый ворон получил по папа и золотых шпор за проявленную им в бою отвагу старине фредерику его друзьям молодые правители предложили тихую гавань настолько насколько она им понадобится древние черепахи которые много лет искали себе спокойный дом, С благодарностью это предложение приняли. Они кругами плавали вокруг острова, как шесть лун, которым суждено было защищать королевство до скончания века. «Сэра Тоуда назначили королевским сочинителем. Как вы знаете, на свете нет профессии, благородней, и старый рыцарь получал от своего занятия колоссальное удовольствие». Он развлекал детей и их родителиителей историями о своей отчаянной храбрости среди его любимых была история о том как они с капитаном саймоном голыми руками без чьей-либо помощи спасли королевскую гвардию от армии воров правую кисть питера которая пострадала в бою с королем настолько что он не подлежал восстановлению пришлось отнять по его настоянию хирургии и кузнец установили на ее место остры баловного крючка который так славно помог ему в битве и будьте уверены серебряная рука питера нимбла еще неоднократно верой и правдой послужит ему в будущих приключениях несколько месяцев спустяхэйзел порт посетил первый гость из внешнего мира король питер и королева пэк изучали алфавит но рука грамматики у миссис лилианы когда услышали крик эй здесь есть кто нибудь голос доносился со стороны гавани и был знаком питеру стоило мальчику его услышать как он вскочил со стула и изо всех королевских ног бросился к морю мистер паунд закричал он и кинулся гостю в объятии здравствуйте ваше величество мистер паунд похлопал мальчик по плечу и с гордостью посмотрел на него ну что ж кажется вы выросли сантиметров на тридцать с тех пор как я в последний раз вас видел он провел мальчика к кораблю на борту которого кипами лежали книги в новеньких перепплетах профессор подумал что хайзел порту не помешает хорошая библиотека а еще я привез тебе кое-ко мистер паунд сбежал на борт и через мгновение вывел за собой двух крылатых зеббр он помог им спуститься по узкому трапу Одна из зебр заржала и нежно прижалась с носом к ладони Питера. Мальчик узнал животное, которое тогда, очень давно, спас в ночной аллее. «Привет», — тихо сказал он. Королева Пэк, успевшая догнать брата, с благоговением и трепетом смотрела на животных перед собой. «Это что, летающие пони?» — спросила она. «Нравятся?» — мистер Паун погладил их лоснящиеся бока. профессор только на прошлой неделе приделал им крылья это запоздалый подарок на день рождения двум новым правиителям хзел порта то есть мы можем оставить их себе девочка взвизгнула от радости и обняла полосатую шею зебры ой спасибо вам огромное спасибо спасибо и это еще не все сюрпризы профессор отпустил меня в отпуск и я останусь с вами на какое то время и побуду королевским советником «Он поклонился, если, конечно, вашим величеством эта мысль понравится!» Питер скользнул взглядом по пустому горизонту и снова опустил глаза. «Передайте профессору, что эта идея нам очень сильно понравилась», — тихо сказал он. Мистер Паунд, у которого тоже были собственные невероятные таланты, обнял мальчика за плечи. «Я слышу, ты расстроен, мальчик мой. Профессор Кейк очень хотел бы приехать лично». но, как ты знаешь, у него на острове много разных дел. Питер кивнул. «Небось, спасает других незнакомцев», — сказал мальчик, и по его лицу скользнула тень улыбки. Мальчик, испытывающий, посмотрел на красноносого мужчину с бровями, как у совы. «Он же все знал, да? Послания, глаза — это королевство!» «Профессор Кейкс с самого начала знал...» что отправляет меня домой мистер паунд уклончиво пожал плечами ой да у старика все время какие то сюрпризы и уже в следующее мгновение он широко улыбнулся кстати о сюрпризах кого я вижу расступитесь разойдитесь идет королевский сочинитель королевский сочинитель мистер паунт не скрывал радости впечатляющая должность сэр тоут вот, гарцоя присоединился к компании «Ну, в общем, я ушел на пенсию. Надоели все эти рыцарские глупости», — сказал он и смахнул пыль с копыт. «Все это, ей-богу, уже было ниже моего достоинства». Мистер Паунд потер подбородок и изобразил разочарование. «Как жаль это слышать!» Он порылся в сумке и внул черную бутылку с восковой пробкой. «Видишь ли, профессору недавно попалось вот это послание в бутылке, присланное одной очень расстроенной ведьмой». У сэра Тоуда от дурных предчувствий аж усы задергались. Г -г -г Господь всемогущий, там же не какое-нибудь проклятие, правда? Холодно. Это крик о помощи. Кажется, бедная старуха села на мель на острове, где расплодились крысы. Мистер Паун приподнял одну бровь. Если хотите знать мое мнение, то я уверен, она будет весьма благодарна любому, кто ее спасет. сэр тоут не смел произнести ни слова и стоял хватая ртом воздух и и она даже может снять определенное заклятие узнать это можно только одним способом сказал мистер паунд и протянул бутылку сэру тоуду в течение недели я могу подготовить корабль недели ой так скоро сэр тоут оглянулся и посмотрел на свой новообретенный дом на саймона пэк и наконец на питера «Ваше Величество!» — робко сказал он. «Я хотел спросить, не желаете ли вы случайно ко мне присоединиться?» Питер прищурился и окинул взглядом в морской простор, простиравшийся, насколько хватало глаз. Волны напевали песню, знакомую ему с самого раннего детства. Он улыбнулся. «Может быть, коротенькое путешествие...» «Мне и не повредит», — сказал мальчик. Рыцарь издал крик ликования и от радости зацокал копытами. «Прелестно! Немедленно начинаем сборы!» Он схватил бутылку зубами и голопом понесся ко дворцу. «Откройте кладовый, несите карту!» Его голос далеко разносился по залам. «Вперед, Питер! Нас ждут приключения!» Спасение севшее на мель ведьмы стало одним из легендарных приключений Питера и сэра Толда. Хейзлпорт, конечно всегда оставался для мальчика настоящим домом, но при этом он точно знал, что не был рожден для того, чтобы как сестра править королевством. Он не мог долго оставаться на берегу, постоянно чувствуя настойчивое желание снова поднять парус. Сэр Тоут всегда настаивал на том, чтобы плыть с ним вместе, и он верил и был совершенно прав. что хорошего друга нельзя отпускать на поиски переключения в одиночестве. С помощью мистера паунда королева Пэк сумела перестроить дворец и он стал похож на то, что по праву может называться королевским дворцом. Из сте и полов выпотрошили часовые механизмы из каменолмен вынесли цепи. И того самого дня все изнурительные работы были объявлены вне закона. профессор кейк так и не выбрался в королевство с визитом но. его плавучая библиотека украшала ландшафт и пользовалась популярностью люди узнали много нового о таких важных предметах как история алхимия и теория поэзии постепенно хейзел порт появился на всех картах мира пусть и выглядел на ней не более чем крошечной песчинкой среди моряков он считался маленьким уголком который трудно найти но все знали что в нем живут добрые люди и творятся невообразимые чудеса раэм хейзлпорт назвать было конечно нельзя случались здесь и ссоры и драки время от времени кто либо совершал преступление но в сущности это было счастливое королевство где все дети слушались родителей а все родители холили и лелели своих детей так и жил хейзелпорт время шло дети выросли и у них появились свои дети а у тех детей свои и так далее историю питера нимбла и его волшебных глаз передавали из поколения в поколение эту легенду о принце который стал вором чтобы стать королем текст читал станислав иванов